Воевода Кошкин Окружающие земли начали меняться за много верст от древней крепости. Встречные селения из двух-трех домов стали попадаться все ближе друг от друга. Дорога расширилась, и теперь по ней не то что два всадника бок о бок проехать могли, но и неукрюжая крестьянская телега. От вида подобной зажиточности в залезе каждый раз просыпалось желание сманить хоть несколько семей на свои пустующие земли но язык не поворачивался узнает что чужих смердов смущаешь позора не оберешься опять же большинство дворов принадлежало несущим службу в крепости стрельцам государь определил в гарнизон сотню стрельцов и наряд артиллерийский а эти людюшки в своей доле не вольны Куда служить поставили, там и живи. Копающиеся в грядках смерды выпрямлялись и провожали конный разъезд внимательными взглядами. А при сих знал, что у внешне безоружных работяг между грядок наверняка лежат цабли, а то и бередыши. И завидовал Копорскому воеводе лютость с завистью. Уж тут-то не то, что одинокий тать, но и свенская или ливонская банда зубы обломает. Это не его безлюдный деревеньки, по полтора мужика в каждой. Широкая пыльная грунтовка повернула вдоль ручейка в несколько шагов шириной. Той самой реке Копорке, что дала название плоту западных границ. Еще полверсты неспешной рысью, и засечники въехали на мост. Каменный мост почти в гон длинной тянулся акворотом от ближайшего холма в добрых десятке сажений над землей. из бойниц воротных башен на гостей глядели жерла тюфяков, готовые немедля выплюнуть во врага каменные ядра величиной в человеческую голову или целую бадью железной или гранитной картечи. На верхних площадках, вглядываясь вдаль, зали забывал там, наверху, мало того, что башни вздымались ввысь не менее чем на тридцать сажений, но и сама крепость также стояла на холме вдвое большей высоты. В тот день опричнику померещилось, будто он забрался на самое небо и, подобно птице, способен обозреть весь мир. Еще двое стрельцов стояло в воротах. Они узнали пробежников, степенно кивнули государеву-человеку, пропуская его внутрь, однако один тут же заторопился в караулку докладывать о приезде опричника. Семен же прямым ходом подъехал к невысокой деревянной церкви во имя святого Варлама Хутынского, спустился с коня, размашисто перекрестился и вошел внутрь. Следом заторбился Василий, а Феофан поневоле стал состеречь лошадей. Груз деяний последних двух недель давил на плечи опричника грехами смертоубийства, сна вечерней полуночной и утренней молитвы, попущением смерти несчастных чухонцев. Ему казалось, что он виновен перед Богом и государем в своей неспособности оборонить рубежи священно-русской земли от дикарей и внутренних крамольников, и он уже не надеялся на то, что Агнец, принявший на себя грехи всего племени Адамова, дарует ему прощение. Исповедь Семена оказалась длинной и порой запутанной, но отец Харлам выслушал его внимательно и грехи отпустил, напутствовав и дали исполнять долг свой, не щадя силы и живота своего. Впервые, почти за месяц на душе Зализы стало светло и покойно. Он явственно ощутил льющуюся от светлого распятия над алтарем благодать. Ощутил добро и любовь Спасителя ко всем, даже самым недостойным его рабам. В следующий раз я стану более достойным милости твоей, царствия твоего. Тихо пообещал, осеняв себя крестом семён прикоснулся губами, пробитым длинным квадратным гвоздем ступням и вышел из храма. Ждать друзей черносотенцев опричник не стал. Все равно Феофан тоже захочет покаяться в соединенном, а значит Василию придется в свою очередь смотреть за конями. А в крепости они уже не в первый раз. Не заблудятся. Зализа взял подустый лошадь с полонянином и пошел по узкой улочке к допросной избе. Несмотря на название, допросная изба скрывалась в стене. В комнатах над Тайниковой башней. Разумеется, на плане название башни было другим, поскольку именно под ней скрывался Тайный колодец на случай плотной осады. Но все окрестные смерды хорошо знали, чем отличаться Тайниковая башня от средней. Оставалось надеяться, что чужеземцам этого секрета никто из людишек не проболтает. Вздечку коня, Зализа хладнокровно отдал молодому стрельцу, попытавшемуся было загородить ему проход. Полонянина спустил на землю и толкнул по ступенькам вниз. Витая лестница уходила глубоко вниз, но уже на втором повороте опричник повернул в узкую щель, отворил дощатую дверь, и они оказались в допросной комнате. Сейчас здесь царила тишина и полумрак. Солнечный лучик, Проникший сквозь узкое высокое окно, пробитое в полутораметровой стене, оказался не в силах разогнать темноты в таком большом помещении. У стены дед-капитан разбрасывал свежую солому. Судя по тому, что еще не примяты стебли прошлогоднего жита покрывали весь пол, работу он заканчивал. — Прими, капитан! — залеза сильно хлопнул полонянина промеж лопаток. После обеда подьячего пригласи. Допросные листы писать. И как станишника споймал, дед повернул к нему лицо. Полупрозрачная русая бороденка, большой нос с глубокими оспинами, оставленный ливонским цепом глубокой вмятина во лбу. Над правым глазом отнюдь не украшали мастера запрещенных дел, но работу свою он делал хорошо, без лишней злости, Вдумчиво и неторопливо Вот еще На такие бумагу переводить Осина да веревка с петлей Вот и все их допросные листы Этот чужеземец из других будет Чародей иноземный Запри его покрепче, доснеди дай Я сегодня еще не кормил его Дам, дам, кивнул капитан Принимая полонянина И сам схожу и в просине заждалась уже «Ну, иди!» Чужеземцев повели еще ниже, а опричник стал подниматься наверх. Раз уж он приехал в Копорье, следовало навестить воеводу. Воевода крепости Павел Тимофеевич Кошкин был племянником боярина Кошкина, до чисто разгромившего литовское войско у Дорогобужа, за что Павла Тимофеевича особо отмечал государь и уважали служилые бояре. Сам воевода отличиться ничем пока не успел, но и себя не ронял, честно выполняя долг перед отчизной. Предупрежденный о приезде опричника, он встретил его в дверях, вежливо, как равному поклонился и пригласил в горницу. Оказалось, Зализа попал на какое-то празднество. За столом уже сидело шестеро человек, двое стрелецких полусотников, сотник, начальник артиллерийского наряда, черносотенец, архив, маловец и стулы, ерей ближнего к воеводскому дому храма преподобного Сергия, отец Петр и еще один незнакомый опричнику священник. Судя по тому, что на столе стояли пироги, семён попал к самому началу застолья. «Порубежник здешний, государев человек семён Паркович» явно для незнакомого за Лизе гостя представил его воевода. После того, как обречник уселся за стол, воевода Кошкин лично отрезал от большой буханки ломоть хлеба, передал его за Лизе, пододвинул к нему солонку. «Благодарствую, Павел Тимофеевич», — кивнул Семен, однако этим честное гостя не закончилось. Вернувшись во главу стола, хозяин взял расписную миску, С опричного блюда наколол два куска, залитого густым соусом мяса, передал прислуживающему за столом отроку. Паренек поднес миску Семену с поклоном, произнес, — Чтоб тебе, государь, кушать на здоровье. — Очи всех на тебя, Господи, уповают, и ты даешь им пищу во благо времени отверзающей, «Щедрую руку твою и исполняющий всякое живот на благоволение!» Перекрестившись, произнес перед трапезой краткую благодарственную молитву за Лиза. а священника одобрительно кивнули. «Спокойно ли на рубежах у Невы, Семен Прокофьевич?» Вежливо поинтересовался воевода, и за Лиза невольно поморщился. Боярин Кошкин подцепил ножом пирог, с общего подноса и повторил свой вопрос. «Так как на рубежах у Невской губы государев-человек?» «Варяги деревеньку сожгли на реке», со вздохом признал Семен. «Значит, на Ижорском погосте вместо шестидесяти трех деревень осталось только шестьдесят две», у Коризина попрекнул засечника воевода. Зализа понял, что о его промахе наверняка уйдет грамота в разрядный приказ. Дурное это место, Павел Тимофеевич, не столько попытался оправдаться, сколько пожаловался опричник. Уже который раз беды с ним случаются. Недаром чухонцы деревеньку сию, землей мертвых называют. Бают даже навка там живет. Смерть на местных людишек наводит. Ну откуда в наших землях Варяги взяться могли. — Может, свены? — не поверил один из пятидесятников. — Нет, эти совсем дикие. Доспехи древние, неполные. — Так это ты против них, шульских ватчинников, исполчил, семён Прокофьевич? Проболтался воевода о том, что успел получить о деяниях за Лизы достаточно полный донос. — Нет, Павел Тимофеевич, — покачал головой опричник. Не на них. После набега варягов объявились там же, на берегу, чужеземные колдуны, числом более двух сотен, из которых сотня кованой рати навели на варягов чары, заманили их в сарай, да и сожгли живьем. Над столом повисла мертвая тишина, а Зализа, наконец-то почувствовавший себя спокойнее, подцепил на кончик ножа оприченное мясо и принялся его неторопливо объедать. «Ты исполчил двух бояр против двух сотен латной рати?» «А мы завели их в болото, к Невской губе», — немного покривил душой опричник. Заплутав, они перебрались на Березовый остров, изгнали свенов и стали там вместо них. Гости облегченно зашевелились. Их настроение явно переменилось в пользу опричника. воевода сделал знак прислуги, и те унесли блюда с недоеденными пирогами, поставив на их места миски с вареным и жареным мясом, печеной рыбой и несколькими покрытыми румяной корочкой цыплятами. Зализа подцепил ножом одного цыпленка, прикинул на глаз его размер и целиком переложил к себе на широкий хлебный ломоть. — ты принял их за чередеев, сын мой, — После того, как гости разобрали угощение, поинтересовался отец Петр. Платья на них чудного вида, отча, ведут себя странно. Шатры с собой носят шелковые, весовского вида. Дым выдыхают, вонючий, молитвы не творят. Стальные листки, как бы пергаменные с рунами дивными разбрасывают. Следы слизней и улиток болотных подтвердевают и торбы себе из них делают. Гости за столом начали испуганно креститься. «А не могут чародеи сии из ливонской волости к нам засланы, дабы умы людские смутить от грехов подданных государевых, от христовой веры отринувшихся, внимание наше отвлечь?» «Не знаю, отче, на многих из них доспех ливонский, но называют они себя русскими». Речь нашу понимают, взяло и на вопрос отвечают языком понятным. — Не как ты разговаривал с ними, семён Поркович, новострелушевая воевода А как же, Павел Тимофеевич? Трех полонянинов я взял из чародеев. Один у меня в деревеньке допроса ждет. Одного я сюда привез и капитону в допросную избу отдал. С этого момента Зализа почувствовал себя оправданным за раздаренную деревеньку полностью и потому с чистой душой признался в небольшом промахе. Один из колдунов, допрошенный с пристрастием, душу свою врагу рода человеческого отдал. И вот что после себя оставил. Опрычник снял с пояса кошелек, развязал и передал отцу Петру зеленый, покрытый арабской вязью амулет никак как сарацены объявились», — удивился тот. Зализа промолчал, доедая цыпленка, и священник передал амулет воеводе. Тот взял деревянный кругляшок, поднес к глазам, сились распознать надпись, но вскоре сдался. «Не знаю таковых слов. Они могли сарацины с Ливонским орденом дружбу свести. а Все же нехристик». Присутствующие промолчали, и тут воевода воеводоспохватился, что за словами государева-человека забыл сообщить гостям самое важное. К отцу Петру гость приехал, отец Анисим, келарь Печерского монастыря. Он неделю назад из Ливонского ордена вернулся, в недоимки ездил взымать опять орден с выплатами госдара тягу задерживает без предисловий вступил в разговор монах недоимки старые не отдает магистр ккатлер желает чтобы я их простил за давностью мало того не просит униженно как ранее а требовать пытается в колыване валки и вемер лютеране церкви православные порушили а некоторые вовсе в костёллы Безбожные переделали. Гости задвигались, переговариваясь. Ливонская волость много веков была постоянной головной болью на северо-западе Руси. Пущенные сюда милостью великого князя Всеволода под клятву хранить верность русским правителям, крестоносцы отличались с полной неспособностью держать свои обещания. Постоянно разбойничали в соседних землях, задерживали выплаты государева Тягла. Отпав от святой церкви, они насаждали безбожие в души пожалованных им людишек, препятствовали христианским богослужениям. Ранее они сбивались в крупные банды, но ну после разгрома князем Александром на Чудском озере и бития Батагами орден присмирел и на крупные набеги больше не решался. Впрочем, мелкие ремонские шайки в нарушении всех клятв и договоров время от времени все равно пробирались на Ижорский погост, грабя и разоряя смердов в местных деревнях. Высокомерие, проявленное в разговоре с отцом Анисимом, разрушение христианских церквей могло означать только одно. В крестоносцах опять взыграла дурная кровь, и они собираются сотворить очередную мерзость». Неслышно появившиеся девки и отроки стали убирать мясные блюда, расставлять меденицы. Это означало, что обед подходит к концу. Сейчас принесут щи, а потом и сыто. — Как считаешь, Семен Прокофьевич? — задумчиво шею воевода Кошкин. — Может исполчить местных помещиков, да и срыть крепость на Березовом острове. Нам непонятны людишки на границе ни к чему. Поначалу хорошо узнать, кто их на Неву привел, кто Крамолу затеял, Павел Тимофеевич, покачал головой опричник. Новгородцы могли опять литовских князей на стол позвать. Тогда их судовая орач вполне может в спину нам ударить. Место измена еще хуже окажется, если вороги в наших рядах пойдут. «Тоже верно говоришь, Государев Человек», — согласился воевода. «Но, поежели один из чародеев в допросной избе сидит, правду мы скоро узнаем». «Следует доподлинно разъяснить», — не удержался от совета келарь Псковско-Печорского монастыря. «Не по наущению лиливанцев появились они в наших землях, и нет ли тут умыслов литовских?» «Узнаем» пообещал за Лиза без особой уверенности. Уж очень странно казались ему иноземцы, пусть даже чародеи из дальних земель. Отведав разных щей, гости, запили явство сладковатым сытом, поднялись из-за стола. «Благодарим тебя, Христе, Боже наш, яко насытил, если нас земных твоих благ, не лиши нас и небесного твоего царствия» но яко посреди учеников твоих пришел я и спаси мир, дая им, прииди к нам и спаси нас. Прочитал сразу за всех благодарственную молитву отец Петр. Гости осенели себя крестом, благодарно поклонились хозяину дома. Появился хорошо одетый смерть, что-то зашептал на ухо хозяину. Тот выслушал, кивнул. — А надолго ли ты приехал к нам, Семен прокофич поинтересовался воевода. — То не от меня, то от чародея, да от капитона твоего зависит, — усмехнулся опричник. — Как заговорить ты на землю, так дальше в путь опущусь? — В нижние комнаты посели, — распорядился боярин, и Зализа понял, что речь идет о его людях. Он вспомнил, проставленную в руках у стрельца лошадь и понадеялся на то, что ее тоже догадались отвести в крепостную конюшню. — Так ты сейчас в допросную избу собрался, семён Прокофьевич? — Да, воевода. Разреши вместе с тобой полюбопытствовать. — Милости просим. Вслед за опричником из горницы двинулись не только воевода, но и оба священника. Рука, как ни странно, почти не болела. Артур каманов полюбовался культей, оставшийся после сабельного удара. Потом попытался развязать узел тонкого кожаного ремешка, с помощью которого местные предки перетянули рану. Но с помощью одной руки сделать это оказалось не так-то просто. В конце концов терпение студента кончилось, и он сорвал злость на деревянной лоханке, пнув ее со всех ног. В лоханке уродливый дед, развязавший в камере руки, приволок ему кашу, гречу с мясом. А ложки, сволочь, не дал? Кашу Артур, конечно, съел, но обиду затаил. Ничего, когда он станет здесь главным правителем, он им всем все припомнит, найдет каждого лично и каждого... Команов задумался, придумывая казнь пострашнее. Настроение бывшего студента немного улучшилось, но лоханку он все равно пнул еще несколько раз, норовя за футболитею в дверь из толстых, грубооструганных досок. В конце концов деревянная миска раскололась, Артур забился в угол и улегся на собранную в кучу соломе, оставив мысли о мести. А начал думать о том, каким образом можно использовать свое преимущество в знаниях, чтобы добиться власти и богатства. Проще всего, конечно, показать чудо или произнести пророчество. Ни здесь, ни в лесу его никто не обыскивал, и зажигалка по-прежнему лежала в кармане, так что ее в любой момент можно вытащить и выщелкнуть огонь. Вот только... Лишаться второй руки Артуру очень не хотелось, а потому этот способ он решил оставить но потом. Можно, конечно, предсказать будущее, вот только это будущее надо еще вспомнить. Что он знал в 1552 году, про который упоминал мастер, подбивая всех на штурм Кронштадта? В это время правил Иван Грозный который убивал чуть ли не каждого встречного, а на всех остальных напускал опричников. А еще Иван Грозный взял Казань и посадил кого-то на бочку с порохом. А еще в это время была Ливонская война со Швецией, во время которой нас разбили и прогнали с берегов Балтийского моря. Вот только в каком именно году началась война, «Может, она уже закончилась?» За дверью послышался шорох. Она натворилась. «Пойдем, человеча!» Ласково пригласил его дедок с их лицом. «Надо напугать их колдовством!» Твердо решил про себя Артур. «Они в древности глупые были. Колдунов боялись. Можно войну предсказать». В комнате со скругленными стенами что располагалось у него над камерой, в небольшом пятне падающего из окна света стоял стол, за которым восседали три монаха в длинных балахонах. Еще двое мужчин стояли у стены, уже знакомый Каманову воин и дедуля с черной окладистой бородой в коричневой атласной рубашке и синих шароварах, заправленных в высокие сапоги цвета рубашки. «Не хочешь ли покаяться в грехах, сын мой?» — поднялся навстречу Артуру, один из монахов. «Не хочешь ли облегчить душу свою от деяний недостойных, отступиться от дьявола в мыслях и поступках своих?» «Уйди от меня!» — рявкнул студент как можно тверже. «Знайте, что я самый могущественный колдун в мире. Я могу разнести в щепки целых города». Могу осушать реки, могу предсказывать будущее. Я знаю... И тут он вспомнил. Я знаю, что в 1553 году англичане откроют Архангельск и начнут торговлю с Россией. — Почем это он? — повернулся монах к мужику в атласной рубахе. — Англичане — это те иноземцы что воевали с ганзейским Союзом за право торговать с нами, салым и воском, — пояснил мужчина. — А про каковое архангельское он толкует? — Не понимаю, отче, не обез суть. В это время дедок, тихонько мурлыкая себе под нос, ловко накинул Артуру петлю на здоровую руку, на культю, и прежде чем Джародей успел сообразить, что происходит, рванул свободный колец к себе. — Эй, что ты делаешь? — заметался Команов, чувствуя, как руки уходят за спину и куда-то вверх. — Отпусти! — Сейчас семь тысяч, шестидесятый год, во благодарение Господу! — перекрестился монах. — А ты о чем толкуешь? — «Да Подождите! — испуганно закричал бывший студент, чувствуя, как пол уходит из-под ног. — Я скажу, важное скажу! «Капитан!» — тихим, но твердым голосом произнес мужчина в рубахе, и веревка немного ослабла. «Глаголь!» — разрешил монах. «А это?» — чувствуя, как кровь приливает к голове, неожиданно засомневался в своих познаниях Артур. «А Ливонская война уже началась?» Мужчины переглянулись. Один из сидящих за столом монахов ткнул другого. «Пиши!» «Про какую войну, Ливонскую, речь ведешь?» Вкратчиво поинтересовался монах. «Ну, эту!» Чувствуя, как набухает от крови лицо, пробормотал Каманов, которая при Иване Грозном была. «Когда?» Громко рявкнул на него монах. «Черт, не помню!» С историческими датами у Артура всегда было туговато. «Капитан!» Руки поползли наверх. Пол оторвался от ног и начал стремительно удаляться. «Не помню!» — морщаясь от боли в плечах, пробормотал Артур. В висках стучала мысль о том, что нужно сдаваться и приходить на пересдачу. «Когда?» — спросил монах и кивнул. Дед поднял с пола длинный кнут. Взмахнуло им, и студент почувствовал, как правый бок его ожгло кипятком. От резкой боли он дернулся, тело утратило хрупкое равновесие и провисло вниз, вывернувшись в плечах. От жуткой, ничем не сравнимой боли Каманов заорал с такой силой, что стены пыточной камеры просто обязаны были рухнуть. Но они устояли. Когда... Бок опять обожгло кипятком, а рывок тела сопроводился страшной болью в плечах. — Не знаю, — в ужасе выдохнул Артур. — Что знаешь? С Россией воевали Швеция, Польша, Германия, Ливонский орден, — принялся торопливо излагать комаров. По договору они получали земли у Финского залива, все подступы России к Балтийскому морю. «У них уже есть договор?» «Да!» — просительно застонал Артур, поскольку вопрос сопровождался ударом бича. «Значит, успели сговориться, Павел Тимофеевич», — задумчиво произнес монах. «Вот почему магистр такой отваги набрался». «Странно. Литва в изменический союз не вошла», — удивился мужчина. «Слышь, чародей, Литва в договоре участвует?» «Да», — торопливо согласился Команов, пока его не успели ударить. «Так в договоре Литва или нет?» — возмутила атласную рубашку непоследовательность пленника, и он дал отмашку палачу. На Артура обрушился целый град ударов, от которых его мотало из стороны в сторону, а рубашка расползлась в лохмотья. — Молитва в договоре? — уточнил мужчина. — Да, — простонал Команов, уже подозревая, что ждет его дальше. Его еще несколько раз измочали ликнутом, выясняя, будет ли воевать Литва. Потом стали спрашивать, когда война начнется. Студент был готов назвать любую пришедшую на ум дату, но даже прикосновение к раскаленного железа не могло научить его как перевести годы от рождения христа в годы от сотворения мира на монахи устали и прекратили задавать вопросы надо государю отписать немедля предвозжил один но другой отрицательно покачал головой все проверить надобно Слова чародейские могут изветом оказаться и Русь с соседями рассорить навек. Двое монахов и мужчина вышли из пыточной, а воин, наоборот, уселся рядом с записывающим ответы монахом Как тебя зовут, чародей? — поинтересовался он. — Артур! — не дожидаясь мер воздействия, прошептал студент. — Кто привел вас на Неву, колдун? Команов только жалобно простонал. Он успел сообразить, что правда не вызовет ничего, кроме новых мер воздействия. Но как безопасно соврать, не знал. — Вас кто-то из местных бояр вывел? — Да, — прошептал Артур. — Кто? Воин выбежал из-за стола, подскочил ближе, схватил его за волосы. — Кто вывел? — Дозволи мне, Семан Паракофич. — отодвинул воина Палача и взмахнул кутом. — Ну, отвечай! Мысль Команова лихорадочно металась ища выхода. Он без подсказки в ничего придумать не мог. — Не Волошин? — Волошин! — с обречением согласился Артур. — Кто? Повтори! — Боярин Волошин! — достаточно отчетливо прошептал пленник. — А к новгородцам по что людишек посылали? — Они тоже! Произбиение Новгорода Иваном Грозным студент знал, и участие новгородцев в заговоре показалось ему вполне убедительным. О чем Крамолу замысливали? «Власть захватить хотели», — выдал Артур единственную версию, пришедшую ему в голову. «За власть боролись все, и во все времена». «Власть захотели», — заметался воин по комнате. «Неужели государя сбросить? Кто?» «Новгородцы!» В голове Каманова сложился план, как избежать дальнейших пыток. Главным в плане было продемонстрировать свою полную искренность. «Новгородцы» задумали царя скинуть. Нас на разведку привели узнать, заметят войско или нет. А провел Волошин, он и с новгородцами договаривался, но о чем я не знаю. Не допустили меня к разговору, только привели на него и увели... — А откуда? Не знаю. Заворожили меня. Больше я не знаю ничего, клянусь. Что знаю, все рассказал. И про измену Волошина, и про новгородскую измену. Больше мне ничего не говорили. Меня и в Кронштадт не взяли. Бросили, чтобы тайны не раскрыть. Свести государец престола! Такая измена никак не укладывалась у Зализы в голове. — Да, все новгородцы в душе крамольники то помощь в войне с врагом не окажут то литовцев к себе на стол позовут но поднять руку на государя а волошин ну неужели служил и боярин волошин на такое способен капитан окликнул татя опричник чародея сдыбы с ними снаби лечебных ему дай живы он надобен а допрос на листы Допросные листы пока спрячь. Слечить их хочу. второй языка с пристрастием расспросить надо. Отдав распоряжение, он выскочил из допросной избы на улицу и сгорячая дванье приказал засечникам седлать коней, но вовремя посмотрел на небо. Солнце уже уходило к далеким ганзейским городам, а к святой земле подступала ночная мгла». Дабы не пробираться темными тропами и не пугать ночные деревни, следовало воспользоваться гостеприимством воеводы Кошкина, по крайней мере, до утра.